Глава 36. Идеи фикс. А если мы поговорим про людей старше, моей маме 66, она может использовать обладание, чтобы разбогатеть? Я вспомнила о маме, потому что она уже прошла оба возвращения Сатурна. Она стала вдовой и горевала по мужу, но оставалась активной и позитивной. Если вспомнить среднюю продолжительность жизни, у нее остается около 20 лет. Но она не любит тратить. Я умоляла ее начать это делать и получила в ответ это. Я всю жизнь копила. Как мне теперь тратить? Я всегда хотела для родителей счастья. Когда отец умер, я надеялась, что мама сможет жить сегодняшним днем. Теперь я знала, что обладание ⁇ лучший способ этого добиться. Никогда не поздно изменить жизнь, твердо сказала Саюн. Удача, которую приносит обладание, не зависит от возраста. Она склонила голову, сделала глоток чая и посмотрела на меня. Проблемы кроются в идеях фикс. Я не ожидала подобного ответа. Если попали в плен идеи фикс в 20 лет, вам сложно будет практиковать обладание. Если живете свободно в 70 или 80, вы разбогатеете. Так дело не в годах. У людей в возрасте много идей фикса, их мышление негибкое, «Если избавиться от стереотипов, можно привлечь удачу и деньги». Союн кивнула. «Да, идеи фикс — призма, через которую вы смотрите на мир. Они разрушают путь к богатству». «Так вот, почему я так злилась во время возвращения Сатурна. Я жила по штампам и не понимала, как разбогатеть, откладывая зарплату». «Когда я принимала решение, мои идеи фикс мешались, хватая меня в цепкие объятия». До встречи с Саюн я слышала их голоса. «Богатыми могут быть только талантливые либо получившие наследство. Ты не сможешь ничего добиться. Надо жить на зарплату. Мир нестабилен. Почитай новости. Многие потеряли миллионы». В этот момент мое любопытство возросло. Разве стереотипы не развенчиваются? Сейчас бум информационных технологий, четвертая индустриальная революция, общество меняется. Несколько лет назад считалось, что нужно стать врачом, юристом, получить стабильную работу. Сегодня это совсем не обязательно. Люди начинают свое дело, превращают хобби в работу и преуспевают. Саюн улыбнулась и кивнула, как бы соглашаясь. Именно. Это хорошее наблюдение, но некоторые стереотипы живучи. Она тихо отпила чай и посмотрела на меня. Ее взгляд был подобен ножу. «Что самое главное в обладании?» «Эмоции», — автоматически ответила я. «Именно. Многие стереотипы завязаны на чувствах, поэтому их трудно разрушить». Я склонила голову. Видимые сомнения Сайон произнесла. «Предположим, ваша подруга развелась. Что вы ей скажете?» «Ну, наверное, ей тяжело, я постараюсь ее утешить». Саюн почти подскочила. «Это же стереотип, завязанный на эмоциях!» Ее глаза блистали. «Мы все решаем для себя, что хорошо и что плохо. Согласно этим представлениям, регулируем наши эмоции в социуме. Разрыв с любимым, болезнь, неудачи в бизнесе — все это плохо, правда же?» Я подумала, а потом помотала головой. Не всегда. Подобные переживания часто оказываются залогом успеха. Иногда бизнес идет в гору, потому что владелец научился на ошибках сложного периода. Развод заставляет погрузиться в работу, и это приносит прибыль. «Я проанализировала десятки тысяч случаев», — ответила Саюн. «Всегда есть поворотный момент. Критические времена обманчивы. Хорошие вещи превращаются в яд, а неудача оборачивается шансом переродиться. Моя слабость помогла мне осознать многое». Вы правы, я никогда не рассматривала эмоции как стереотипы, они выглядят по-другому, если сменить угол обзора. Да, твердо сказала Саюн. Стереотипы это не научные факты, это добровольно принятая мудрость. Плохо, когда люди этого не понимают. Каждое клише связано с определенной эмоцией. Людям кажется, что у них нет выбора, а всего-то и нужно, чтобы повернуть голову и увидеть другой выход. Я почувствовала прилив сил и энергии, слушая Саюн. Она уже распахнула новую дверь прямо передо мной. Раньше я часто впадала в отчаяние и запиралась в четырех стенах. Но если это были стереотипы, я могла найти выход. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя другой жизнью. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует на мышлении других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать ваш собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное второстепенно. Стив Джобс. Пример. Избавление от стереотипов в зрелом возрасте. После встречи с Саюн я стала собирать информацию о людях, разбогатевших в зрелом возрасте. Им удалось избавиться от стереотипов, отравлявших и направлявших их жизнь, и привлечь богатство с помощью обладания. Мамафуку Андо пережил настоящую катастрофу. В 1957 году кредитный союз, председателем которого он был, внезапно обанкротился. Андо было 47 лет. И у него остался только дом. Он не знал, как заработать на жизнь, но не отчаялся. Его дедушка всегда говорил, не обращай внимания на трудности, не сдавайся, верь в себя, учись, и ты разбогатеешь. Однажды Андо увидел людей в очереди за супом. Он решил придумать блюдо, которое можно было бы приготовить без лишних забот. Андо не знал ничего о еде, но, вспомнив слова дедушки, стал проводить исследования. Над ним смеялись, но он был уверен в успехе. В 48 лет он придумал лапшу быстрого приготовления. В 61 развил бизнес, создав рамен, который просто нужно было залить водой. Он стал известен как король рамена и до самой смерти в 97 лет съедал хотя бы одну пачку лапши в день. Его жизнь развенчала сразу два стереотипа. Он доказал, что инновации не только дело молодых, и что рамен не вреден. Основатель и президент компании Samsung Лу Пенчуль решил заняться бизнесом, связанным с полупроводниками, в 73 года. Полупроводники — материал, проводящий электричество лучше изоляторов, но хуже металлов. Его помощники были против — Чтобы вложиться в полупроводники, нужно очень много денег. Жизненный цикл продукта короток, так что бизнес очень рискован. Кроме того, у нас нет ученых. Если вы начнете прямо сейчас, уйдет 20 лет на то, чтобы нагнать конкурентов, вы не преуспеете. Чтобы запустить одну линию сборки полупроводников, нужно было потратить около миллиарда долларов. Ли Пенчуль очень долго думал. «Компания может прогореть, нужно ли мне такое наследие в 73 года?» Но он был уверен, что будущее за полупроводниками, и решил действовать. Несмотря на страхи менеджеров, Samsung создал новый тип полупроводника в том же году. Ли Пенчуль продолжал работать на благо компании, пока не умер в 77 лет. Мало кто способен на риск в таком возрасте. Прыжок в новую эру изменил судьбу Samsung, Компания достигла невероятных успехов в области полупроводников. На сегодняшний день она занимает 13 место в мире по продажам.